Глава ч е т в ё р т а я Сажусь прямо, выровняв спину, и чуть натянув платье на голые коленки. Извини, я сама не знаю, как отключилась. Голос немного хрипит и приходится откашляться. Замечаю, что паспорта, который я держала в руках, когда села на диван, у меня нет. Вижу его раскрытым на столе у Игоря. Он же на мое оправдание ничего не отвечает. Интересно, как давно он вернулся. А вдруг я храпела или слюну пустила? б л и н И платье так задралось, не то, чтобы к о т о в с к и й чего-то не видел под ним, но ведь п р а в и л а приличия никто не отменял, а уж тем более в нашей ситуации. Образование. Игорь подвигает к себе какой-то бланк и меняет в руках карандаш на ручку. Среднее. И все. Голос ровный, но приподнятая бровь режет презрением. Я не доучилась. Из законченного только курсы массажа. Полезная вещь, да. Пошел ты. Опыт работы официантом где и сколько? Летнее кафе три месяца здесь в Сочи. Не густо. Но ну уж извини к о т о в с к и й что не соответствую. Так уж жизнь моя сложилась. Можешь волю позлорадствовать. Старшая по смене отчиталась, что ты справилась сносно. Пока остаешься, если не передумала. Но штраф за четыре комплекта стекла твой пополам с Князевой, как и было оговорено. У меня остатки дрема как рукой сняло от такой несправедливости. Почему четыре комплекта, три? Ирина попросила помочь с ее столиком. Я только убралась там, это даже не моя территория, и посетителей там уже не было. Они оплатили и р е счет. Битую тару принимала ты, ты. За заказ они Ирине платили. В следующий раз будешь умнее, прежде чем принимать единицы посуды с закрытого не тобой заказа. В мойечную с двенадцатого стола посуду сдавала ты, Маша. Расписывалась за неполный комплект тоже ты. У меня же в груди сдавило от такой несправедливости. Эта дура меня подставила, спихнула проблемный стол, прикрывшись просьбой помочь, а теперь мне придется полностью оплатить комплект посуды, к которому я совсем не имею отношения. Да еще и Арина пострадает. Игорь, я могу хотя бы сама расплатиться, чтобы это не коснулось Арины. Владимирович, нет, вам обеим было поставлено условие. Пришлось с ж а т ь зубы от обиды. С князьвой я сама разберусь, отдам ей деньги, а вот это Владимирович задело. Понятно, что рабочие отношения, но мне очень трудно называть в л а д и м и р о в и чем того, кто измазывал мой нос в мороженом, а потом смеясь слизывал, кто кружил на руках и растирал уставшие после долгой пешей прогулки ступни. Но Владимирович так Владимирович. Напишешь сейчас реквизиты карты, в течение часа получишь аванс, чтобы привести себя в божеский вид. У нас Маша не летнее кафе, тут нужно соответствовать. Сделай маникюр, приведи в порядок прическу, замажь синяки на коленях, внешний вид с и г о л о ч к и колготы обязательно в любую погоду, туфли только закрытые и без каблуков, туалетной водой пользоваться перед и во время смены запрещено. У меня появляется ощущение, что меня вот прямо сейчас смешивают с грязью, методично топят, разворачивая на берегу транспарант с надписью "Маша ты полный отстой". Неухоженный, непривлекательный отстой. Сглатываю ком через сухое горло и встаю, выпрямляюсь так, что лопатки сводят. Чувствую, как обида бьется внутри. Хочется нагрубить, уйти королевской походкой и хлопнуть дверью. Только туфли труд, колени дрожат, а финансовое положение безвыходное. А значит, Карташова придется все это проглотить. И то, что Владимирович, и то, что шикарный к о т о в с к и й указывает тебе на отсутствие маникюра и унылую прическу. Вот мой рабочий телефон. Он п р и д в и г а е т к краю столика визитку. Пришлешь номер счета. График работы вывешен внизу. Если твоя фамилия в какую-то дату помечена звездочкой, значит в этот день ты дежуришь. То есть еще занимаешься уборкой доп помещений. Это г р и м е р н ы й танцовщиц, комната отдыха охраны и мой кабинет. Время уборки указано ниже в расписании. Если есть вопросы, я слушаю. Нет, Игорь Владимирович, вопросов нет. Я протягиваю руку за паспортом и визиткой, как чувствую, как что-то горячее капает на предплечье. Снова кровь. Как же не вовремя. Извини. Зажимаю нос и отворачиваюсь. Скорее бы перестала. Но как на зло кровь буквально хлещет, идет на с о г л о т к о й вызывая кашель, когда запрокидываю немного голову. Держи. Игорь уже рядом и протягивает мне несколько смятых салфеток. Не зажимай, дай стечь. Знаю, бармачу, как получается с зажатым носом и горечью в горле. Но так я запачкаю тут все. Здесь есть ванная. Он распахивает неприметную дверь сбоку от стола. Иди туда. Придерживая нос кучей салфеток, я добираюсь до небольшой ванной комнаты с душевой кабиной и маленькой треугольной раковиной в углу. Склоняюсь на дне й и убираю салфетки. Наблюдаю, как крупные частые капли кляксами плюхают на белоснежный фаянс. Спустя минуту все прекращается. Я умываюсь, тщательно вытираюсь и выбрасываю испачканные салфетки в мусорное ведро. Когда выхожу обратно в кабинет, Игорь стоит у стола, опершись бедрами и сложив руки на груди. Тебе точно не нужна срочная медицинская помощь. Нет, все нормально, Маша, ты здорова. Хотела бы я, чтобы в этом вопросе сквозила забота, но нет, это логичный вопрос работодателя. Да, абсолютно, просто устала. Пару секунд Катовский пристально смотрит, а потом отрывается от стола и возвращается в кресло. Хорошо, отоспи с ь и сделай, что я просил. В Смену в ы й д е ш ь завтра, не опаздывай. Я киваю, забираю паспорт и выхожу вон, аккуратно прикрыв за собой дверь. Все, чего мне сейчас хочется, это хлебнуть припрятанного от матери самогона, хотя я его никогда даже не пробовала, прорыдаться в подушку и уснуть часов на 15 минимум. Но сначала надо еще добраться до того к л о п о в н и к а в котором мы живем.